Глава пятнадцатая. Из личного дневника Дали и Митчелл. Запись номер 320. 30.10.2023. Спустя чуть больше 48 часов после открытия импульса что-то изменилось. Мигрень — это одно дело. Это больно и странно, но, несмотря на фокусы со светом, это хотя бы объяснимо. Я посидел в сети, и я не могу. и оказалось, что количество людей с похожими симптомами, мигрени и тому подобное, выросло в разы после того, как я обнаружила сигнал. Тревожный знак. Что вообще происходит? Я нашла десятки тем на множестве форумов, посвященных людям, которые тоже видели некие волны во время приступов мигрени. Некоторые истории там выглядели довольно подозрительно, но... Но почему-то это все равно меня немного успокоило. Но это было раньше. Тогда все только начиналось. Как же быстро все меняется. Сегодня я проснулась и знала. Просто знала. Со мной что-то произошло. Я слышала об одном мужчине, который знал об опухоли в своем мозгу еще за три месяца до того, как ее, наконец, обнаружили на снимке МРТ. Безумие, правда? Да. Когда его спросили, откуда он знал, он ответил, что просто почувствовал перемену внутри, хотя и не мог толком понять, в чём эта перемена заключалась. По его описанию, то ощущение, которое он при этом испытывал, было похоже на зуд, на лёгкую щекотку внутри правого уха. Он пытался устранить щекотку ватной палочкой, что было большой ошибкой. Пкнул слишком глубоко и в результате разорвал барабанную перепонку. Ауч. К сильной боли прибавился ещё и раздражающий звон в ухе на несколько последующих месяцев. Но щекочущее ощущение так и не прошло. Он обратился уже к двум докторам, когда его наконец-то направили на МРТ. Нашли опухоль. Удалили её и пож он без последствий восстановил здоровье. Когда он проснулся после операции, то сразу понял, что она была успешной. Зуд пропал. Щекотка исчезла. История вышла впечатляющей, но, конечно, маловероятной. Все лучшие истории такие. Может, опухоль образовалась рядом с нервом. Я очевидно не медицинский доктор, так что не могу сказать наверняка. Но насколько я понимаю, этот мужчина и в самом деле чувствовал, что с ним что-то не так. в прямом смысле. И интуиция его не подвела. Просто докторам понадобилось ещё несколько месяцев, чтобы обнаружить причину его беспокойства. В моей голове тоже что-то не так. Это не похоже на зуд или на щекотку. Это похоже на эхо. Честное слово, я не могу описать это иначе. Такая же пульсация, какую я видела во время своих приступов мигрени в волнах света, только теперь внутри головы. Звучит безумно, знаю. Как будто я уже понемногу начала терять связь с реальностью. Но я действительно это чувствую. Глубоко внутри. Чувствую, как пульсация все нарастает. Когда я была ребенком, папа привез нас с Нико на озеро в Германии, Обычный летний пляж. Озеро было не слишком большое, но когда дул лёгкий бриз, на волне появлялись маленькие волны, мягко плещущие в берег. Мы с Никой могли часами лежать там, ногами в воде, спиной на влажном песке. Закрыв лица от солнца руками, мы позволяли волнам постепенно нас убаюкивать. У меня в голове поселилось точно такое же ощущение, как то от волн на моей коже. В этом нет никакого смысла, но мне не больно, мне неприятно. Как будто вы слышите собственный пульс, если долго лежите неподвижно, то как всё ваше тело тикает, словно часы, с каждым сокращением сердечной мышцы. Вот именно это я сейчас и испытываю. Как будто это совершенно естественно. Странно. Но в то же время нормально. Только это новая норма с учётом изменившихся обстоятельств. Я записываю это у Нико дома. На этот раз старший братец победил. Я приехала 2 часа назад, чтобы поужинать с ними. Мальчишки смеялись и с энтузиазмом рассказывали мне о своих научных проектах. Я правда хотела послушать их, хотела быть хорошей тётушкой. которая даёт мудрые советы и помогает чем может. Я всегда мечтала о том, что когда они вырастут и им будет лет по 20, в своих попытках разобраться, как устроен мир вокруг, они смогут положиться на меня. Они бы звонили мне, и мы бы ходили с ними куда-нибудь выпить по чашечке кофе. Когда они приезжали бы в город, я была бы для них надёжной поддержкой и опорой. Мы бы обсуждали всё подряд: проблемы на работе, Проблемы в личной жизни, проблемы с друзьями. Я правда хотела бы стать для них такой тётей, но за ужином я едва слышала, что они мне говорили. Я просто не могла сконцентрироваться на их словах. Сегодня волны в моей голове слишком сильно меня отвлекали. Я чувствовала, как приближается ещё один приступ мигрени. Пальцы иголки медленно распространялись от основания шеи, готовы промаршировать через всю голову, оставляя за собой след из боли. Мой брат, как обычно, без всяких слов понял, что со мной что-то не так. Я сказала Нику, что мне нужно немного отдохнуть, прилечь ненадолго где-нибудь в тишине и темноте, где я, собственно, сейчас и нахожусь. И я снова вижу световые волны, Они выходят из верхних углов комнаты, где пересекаются стены и потолок. Световые волны медленно катятся по комнате, пульсируя между мной и углом. Это потрясающе. Это прекрасно. Нет. Подождите. Волны не световые. Это это гравитационные волны. Это невозможно.